Глава 5. Егора я подобрала на проспекте. День будни, и вдоль обочины тянулась бесконечная вереница припаркованных машин. Я двигалась в плотном потоке по правой полосе. Высокую поджарую фигуру Егора заметила ещё в начале квартала. Он стоял на бордюре, возвышаясь над прохожими, и крутил головой. Я предупредила, что буду на колёсах но Марку не уточнила. За три месяца пешеходной жизни я отвыкла от «Мерседеса» и уже дважды проворонила свободные места. Только я собиралась вклиниться, заметив просвет, как меня опережали более проворные водители. Вдруг от обочины оторвалась тёмно-зелёная «Ауди», нахально меня подрезав. Я прыгнула на тормоз, чуть не врезавшись ей взад. Выкрутив руль, я вписалась на её место и облегчённо вздохнула. Кажется, надо заново привыкать к манере вождения в большом городе. Я отстегнула ремень, выбралась из машины и помахала рукой. Егор был одет в ту же чёрную ветровку, но сумку успел где-то пристроить. «Привет!» Его взгляд скользнул по «Мерседесу» и остановился на значке. «Твоя?» «Теперь да». «Раньше принадлежала мужу», — пояснила я. Егор без вопросов сел на пассажирское сиденье. Я вернулась за руль. «Богатый у тебя муж», — заметил охотник. «Теперь да», — повторила я. «Это наша старая машина. После того, как Эмиль подался во власть, объедки старой жизни достались мне, а у него теперь всё новое». «Он всё оставил тебе». В его голосе было столько изумления, будто я стала владелицей газеты пароходов. «А какие у вас вообще отношения?» Я выкрутила роль влево и терпеливо смотрела в зеркало, дожидаясь просвета в потоке. «Сложные. Только не думай, что Мерседес мне достался из-за сентиментальности Эмиля. Он просто не стал заморачиваться с продажей. Однажды, во время ссоры, я сказала Эмиле, что без меня у него ничего бы не вышло. Развод, квартира и немного денег — не самая большая плата за то, что я спасла ему жизнь и помогла прийти во власть. Но разрази меня гром, если я кому-то об этом скажу. Я что, пытаюсь выставить Эмиля хуже, чем он есть? Странно. Странно, что это возможно. — Когда я увидел тебя в той конторе, подумал, ты хорошо устроилась. Теперь вообще не понимаю, почему ты сбежала. Квартира, машина. Я думал, ты от мужа прячешься, а он тебя вроде не обижал. У меня чуть не вырвалась грубость в ответ. Но тут я дождалась свободной дороги и отпустила тормоз. Я втиснулась в поток, и мы поползли к светофору. «Куда дальше?» — резко спросила я. «Сворачивай влево. Я покажу». Егор шевельнулся, расправляя ремень безопасности на плече и оглянулся. Он ждал продолжения. «Я бы предпочла оставить наши отношения с Эмилем при себе. Это очень лично. А нос в чужую личную жизнь невежливо». «Я слыхал, вас насильно женили». «Можно и так сказать», — буркнула я в ответ. «Я думал, насильно мил не будешь», — аккуратно продолжил Егор. Егор был охотником, а у нас любопытство сильнее правил этикета. Ему не терпелось узнать всю историю с подробностями, и он изнемогал, кидая на меня пытливые взгляды. «И что тут ответить?» «Тебя что-то конкретное интересует?» — не выдержала я. «Ты не думай», — вдруг торопливо сказал Егор. Я не собираюсь сплетничать. Просто хочу знать, какие у вас отношения. Зачем? Я приехал с тобой, — пожал Егор плечами. Беспокоюсь с деловой точки зрения. Охотник понял, что трепаться я не стану, и изменил тактику. Быстро адаптируется. Проблем у тебя не будет, — ответила я. Открытой вражды у нас нет, но я предпочитаю его избегать. «Почему?» «Он опасен», — ответила я. «Никогда не знаешь, что может прийти ему в голову. Встанет не с той ноги, лучше не мозолить ему глаза». «Всё так серьёзно?» «Повторяю, города, других охотников и вампиров это не касается. Только меня и его. Я уехала, чтобы не жить на менее замедленного действия. Эмиль непредсказуемый. Она связывает много неприятного в прошлом. То есть, он может себе мстить? Вряд ли, усмехнулась я. Просто с ним надо быть настороже, а меня это утомляет. Постепенно мы удалялись от центра. Улица стала уже, асфальт менее качественным, а поток встречных машин ослабевал. Перед развилкой светофор мигнул зелёным и переключился. Я затормозила и снова уточнила дорогу. Этот район я плохо знала. Придётся положиться на Егора. Когда снова загорелся зелёный, я свернула на просёлочную дорогу и покатила, поднимая пыль. Мы поднялись на холм, и отсюда открылся вид на индустриальную часть города. Всё, что было справа, представляло городской пейзаж до самого горизонта. Уныло дымили заводские трубы. Всё было серым, здание и даже небо. С другой стороны, вид приятнее, изумрудный лук и небо нормального бледно-голубого оттенка. Куда ведёт эта дорога, я представляла очень примерно. Слушай, ещё долго? Минут 15 За 15 минут пейзаж с чадящими трубами сместился далеко назад, и лук раскинулся по обе стороны дороги. Сама она начала уходить круто вправо, обратно к городу. Вперёд шла колея, прямо в траву, и терялась среди группы деревьев у горизонта. Я решила ехать по основной, но Егор кивнул на поле. Прямо, вон до тех деревьев. Он указал на рощу. Подъехать к деревьям не удалось. Колею прокладывал трактор, и Мерседесу она оказалась не по зубам. Ещё полкилометра мы шли пешком. Если бы меня предупредили, что планируется вылазка на природу, я бы подготовилась морально. Роща была чахлая. Десятка-три деревьев вокруг солнечной поляны. Весеннюю радость омрачал факт, что это чудесное место, идеально подходящее для пикников. Могло быть местом убийства. Как вы нашли тело в этой чёртовой глухомании? Удивлённо спросила я. Егор ответил не сразу. Он расстегнул ветровку и долго копался в карманах джинсов. Достал кусочек сахара рафинада, подбросил на ладони, стряхивая пыль, и сунул в рот. Серёга сам позвонил и сказал, где находится. Потом, когда он перестал отвечать, мы прочесали этот район. — И что он здесь делал? — спросила я. «Выслеживал продавца крови. Потом я уже сам решил, что вампир заметил его и завёл сюда. А может, у него где-то здесь логово?» «Вряд ли», — ответила я, оглядываясь. «Вокруг ничего, кроме поля и рощицы, не было. Город остался позади. Его смог подкрашивал горизонт». «Я тоже так думаю», — поддакнул Егор, глядя на деревья. «И сколько времени ушло на поиски?» Руки охотника были в карманах, но сквозь ткань я видела, как он что-то перебирает пальцами. Мелочь. А может, кусочки сахара. Егор нервничал и старался это скрыть. Его друг погиб. Лёгкая нервозность на месте убийства — это нормально. Но у меня сложилось впечатление, что парень не хочет отвечать. «Не знаю. Около шести, может, 7 часов. К чему вопросы?» «Ты собираешься смотреть поляну?» «Обязательно. Но сначала уточню детали. Почему вы начали искать так поздно? Вы же знали, что он следит за вампиром. Не волновались, когда он перестал выходить на связь?» «Если ты подумала, что мы от страха решили специально упустить вампира, то это не так. Нам понадобилось время на поиски, это понятно?» «Да». Я пошла к деревьям. «Как он был убит?» «Ему перегрызли горло», — со злостью ответил Егор. «Я вышла на поляну и замолчала, оглядываясь вокруг. Я уже бывала на местах убийств и знала, что делать».